Вообще, я чувствую в себе призвание оппозиционера, трибуна, вождя. Люди покоряются моему напору, логике мышления. Ну ладно. Молодчин, Клаус. Только не хвастайтесь сверх меры. Теперь о деле. Несколько дней вы проживете на одной нашей квартире, потому что после вам предстоит серьезная работа, и причем не по моей части. Штирлиц говорил правду. Коллеги из гестапо сегодня попросили дать им на недельку Клауса. В Кёльне были схвачены два русских пианиста. Их взяли за работой прямо у радиоаппарата. Они молчали. К ним нужно было подсадить хорошего человека. Лучше, чем Клаус, не сыщешь. Штирлиц обещал найти Клауса. — Возьмите в серой папке лист бумаги, — сказал Штирлиц, — и пишите следующее. — Штандартенфюрер... Я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я честно работал, но больше не могу. Я хочу отдыха. — Зачем это? — спросил Клаус, подписывая письмо. — Я думаю, вам не помешает съездить на недельку в Инсбрук, — ответил Штирлиц, протягивая ему пачку денег. — Там казино работают, и юные лыжницы по-прежнему катаются с гор. Без этого письма я не смогу отбить для вас неделю счастья. — Спасибо, — сказал Клаус. — Только денег ведь у меня много. — Больше не помешает, а? Или помешает? — Да, в общем-то, не помешает, — согласился Клаус, пряча деньги в задний карман брюк. — Сейчас гонорею, говорят, довольно дорого лечить. — Вспомните еще раз. Вас никто не видел у пастора? — Нечего вспоминать, никто. — Я имею в виду и наших людей. — но вообще-то, меня могли видеть ваши? — Если они наблюдали за домом этого старика, и то вряд ли. Штирлиц вспомнил, как неделю назад он сам одевал его в одежду каторжника перед тем, как устроить спектакль с прогоном заключенных через ту деревню, в которой теперь жил пастор Шлак. Он вспомнил лицо Клауса тогда, неделю назад. Его глаза лучились добротой и мужеством. Он уже вошел в роль, которую ему предстояло сыграть. Тогда Штирлиц говорил с ним иначе, потому что в машине рядом сидел святой. Так прекрасно было его лицо, скорбен голос, и так точны были слова, которые он произносил. «Это письмо мы опустим по пути на вашу новую квартиру», — сказал Штирлиц. «И набросайте еще одну пастору, чтобы не было подозрений. Это попробуйте написать сами. Я не стану вам мешать заваривающий кофе». Когда он вернулся, Клаус держал в руках листок бумаги. «Честность подразумевает действие», — посмеиваясь, начал читать он. «Вера зиждется на борьбе. Проповедь честности при полном бездействии — предательство и паствы, и самого себя. Человек может себе простить нечестность. Потомство — никогда. Поэтому я не могу простить себе бездействие. Бездействие — это хуже, чем предательство. Я ухожу. Оправдайте себя». «Бог вам в помощь!» «Ну как, ничего?» «Лихо. Скажите, вы не пробовали писать прозу или стихию?» «Нет. Если бы я мог писать, разве бы я стал...» Клаус вдруг оборвал себя и украдкой глянул на Штирлица. «Продолжайте, чудак. Мы же с вами говорим в открытую. вы хотели сказать, умею вы писать, разве бы вы стали работать на нас?» — Что-то в этом роде. — Не в этом роде, — исправил его Штирлиц. — А именно это вы хотели сказать, нет? — Да. — Молодец. — Какой вам резон мне-то врать? Выпейте виски и троним. Уже стемнело, скоро, видимо, янки прилетят. — Квартира далеко? — В лесу, километров 10 Там тихо. — Отоспитесь до завтра. Уже в машине Штирлиц спросил. — О бывшем канцлере Брюнинге он молчал? — Я же говорил вам об этом. Сразу замыкался в себе. Я боялся на него жать. — Правильно делали. — И о Швейцарии он тоже молчал? — Наглухо. — Ладно. Подберемся с другого края. Важно, что он согласился помогать коммунисту. Ай да пастор. Штирлиц убил Клауса выстрелом в висок. Они стояли на берегу озера. Здесь была запретная зона, но пост охраны, это Штирлиц знал точно, находился в двух километрах. Уже начался налет, а во время налета пистолетный выстрел не слышен. Он рассчитал, что Клаус упадет с бетонной площадки, раньше отсюда ловили рыбу, прямо в воду. Клаус упал в воду молча, кулем. Штирлиц бросил в то место, куда он упал пистолет. Версия самоубийства на почве нервного истощения выстроилась точно. Письма были отправлены самим Клаусом. Снял перчатки и пошел через лес к своей машине. До деревушки, где жил пастор Шлак, было 40 километров. Штирлиц высчитал, что он будет у него через час. Он предусмотрел все, даже возможность предъявления алиби по времени.